Голова 126-я правицы тоже не всемогущая. Сестрёнка, слишком много волнуешься. Нет, ты просто очень заботливая. Колин мигом почувствовал прилив энергии. Мелисса, ты слишком хорошо всё продумала. Верно, я немного проголодался. Да, только сперва мне надо сменить одежду и принять душ. Хотя рот уже наполнила слюна, важнее определить место нахождения подстрекательницы. Никто даже не мог предположить, на что решится этот ублюдок, чтобы отомстить людям. Хорошо, сказала Милесса, не поднимая головы от учебников. Калейн буквально взлетел по лестнице на второй этаж и ввалился в свою комнату, затем вытащил простой серебряный нож из ящика стола. Запечатав спальню, он наконец перевёл дыхание, немного успокоился и прошёл четыре шага против часовой стрелки. После обычных заклинаний Калейн вновь очутился в огромном зале над серым туманом. Он почти привык к тому безумному рёву, которым сопровождалась каждая его телепортация. Сегодня Кляйн совершил немало ритуалов, поэтому немного устал и сразу принялся тереть виски. Пряв в себе, он пожелал, чтобы перед ним появился чистый лист пергамента. Кляйн серьёзно задумался, потом написал: Местоположение Трисси. Он не был уверен, что девушку зовут именно так, но всегда можно переформулировать и воспользоваться описанием внешности или чем-то другим. Он взял пергамент и откинулся на спинку кресла, одновременно представляя всё, что знала Тристи, затем семь раз повторил свою фразу. Колея начистил мысли, прикрыл глаза и при помощи кагитации погрузился в сон. В искажённом мире он увидел паровоз, который плевался дымом и искрами, в то же время перед его глазами мелькнули ряды сидений, покрытых кожей. Грациозные, меловидные Тристи, огромные глаза и округлое лицо уселось у окна вагона. Перед ней на столике лежала клетчатая журнальная шляпка. Колен пытался несколько раз выяснить номер поезда, но ни в одной из попыток не преуспел. Он больше не мог выдержать того напряжения и вынужден был покинуть свой сон. Перед его глазами вновь появились отлинные бронзовые стол и далёкие алые звёзды. Я могу быть уверен только в том, что триси купил билет на поезд, который покидает Ченгон. Больше ничего. Эх, кажется, это место помогает избавиться от чужого влияния и помех. Но никак не усиливает мои собственные способности. Клейн постучал по краю стола и принялся обдумывать следующие шаги. Он выяснил, что цель действительно была подстрекателем Трисом, но ведь новые 300 уже покидают Тингон. А учитывая все обстоятельства, Клейн сомневался, что предсказание хоть как-то поможет Дену. Капитан уже говорил, что отправить телеграммы на все станции вдоль железной дороги, гавань Энмот, Бекленд и другие. И 300 будут таскать по всей стране. Я же ничего не скажу, чтобы не привлекать излишнее внимание к собственной персоне, подумал Клейн. Независимо от его предсказания, Данн сам принял все возможные в данном случае меры. Так как он не смог увидеть номер поезда, то и остальные методики предсказания типа духовного маятника будут неэффективны, даже если он попытается воспользоваться методом исключения. Прямо как ситуация с этим красным дымоходом. В этот момент он почувствовал умственное опустошение. Поэтому решил не оставаться в мире натсерм томаном ни секунды больше, и обернув вокруг себя собственную духовность, рухнул вниз. Когда он проявился в собственной спальне, его голову заполнили мысли о сочном куске мяса. Надо будет добавить немного фенхеля. Хвала леди. Кален сглотнул слюну, быстро убрал духовную стяну и открыл дверь. Следующим утром в 20 минут 9:00 Кален уже входил в дверь охранной компании В его руках была трость. Доброе утро, Клейн. У меня отличные новости. Разанна возбуждённо махнула рукой со своего места, и глаза Клейна засияли. Поймали Трисци? Трисци? А кто это? Зеленоглазая Разанна казалась немного потерянной от его слов. Скорее всего, вы её не знаете. Так что за новости? Клейн сменил тему. Разанна засияла. Запрос капитана одобрили? К нам штатскими сотрудниками приведут двух полицейских, которые столкнулись со сверхъестественным. Наконец-то мне не нужно будет дежурить до ночи. Хвала леди. Отличные новости. Хамото звался Клейн. Обменявшись любезностями с Разанной, он прошёл за перегородку и пошёл вниз. Он планировал продолжить собственные занятия. Но когда проходил мимо кабинета капитана и комнаты отдыха для ленивых ястребов, он склонил голову и огляделся. Он увидел, что Дэн, Леонард и остальные всё ещё тут. Это значит, что поиски и расследования прошлой ночи совершенно ни к чему не привели. Получается, остальное будет передано полиции, чтобы они выполняли любые рутинные задачи. Сначала Клин хотел поговорить с капитаном и узнать последние новости, но увидел, что капитан занят печататой телеграммой, поэтому решил его не беспокоить. Можно спросить и позже, во время обеда. Он пошёл в подземный проход и увидел две обычных газовых ламп в своей сетчатой оболочке. Лампы, как и всегда, освещали пустой коридор. Кален вдохнул прохладный освежающий воздух и пошёл дальше, но внезапно остановился. Он перевёл взгляд на лампы и нахмурился. Похоже, он очень сильно ошибся. И эту ошибку мог совершить только выходец из земли. В своём предсказании вчера ночью он увидел трещину на поезде и поверил, что это происходит сейчас, в этот самый момент. Но в этом мире неизвестное электрическое освещение и подобное оборудование Поэтому поезда с пассажирами не ездят ночью. А Клейн, которому привычны поезда, передвигающиеся в любое время, не осознавая этого, даже не подумал. Другими словами, то, что он видел, происходило не прошлой ночью, это будущее. Значит, или сегодня, или завтра. Клейн заволновался и принялся ходить взад-вперёд, затем пошёл вверх. Он постучал, открыл дверь комнаты отдыха и увидел, как Леонард читает томик стихов у окна. При этом ночной поезд выглядел совершенно разбитым. Клейн проигнорировал Фрая Роял и Роялы Стико, которые были заняты игрой в карты, и обратился прямо к Леонарду. "У меня есть вопрос. Тебе нужен совет, как очаровать молодую леди?" пошутил Леонард, отложив в сторону томик избранных стихов императора Рассела. Он вышел из комнаты и последовал за Клейном на один лестничный марш вниз, затем смотрел со взором Клейна и усмехнулся. "Похоже, вчера ночью кому-то удалось предсказание." Олен решил действовать прямолинейно и ничего не объяснять. Вчера ночью её видел, как трясит на поезде. После того разговора в рабочем доме он уж не возражал, чтобы выделяться перед Леонардом. Самое раннее отправление это 7 часов утра. И Леонард вытащил карманные часы, откинул крышку и окинул взгляд на циферблат. Не будем терять времени. Я скажу капитану, что получил информацию от осведомителя. Он быстро поднялся по лестнице и вышел из компании Потом вернулся через несколько минут и сразу пошёл к капитану. Клен испустил вздох облегчения, наблюдая, как Дансмит вызвал ночных ястребов, которые были заняты игрой в карты, и отправил ещё одну телеграмму. Вскоре они вышли за дверь. Вспоминая то, что случилось, Клен ощущал противоречивые эмоции. Этот урок немного отличался от того, что он получил во время смерти клоуна в костюме. Он совершил ту же ошибку и почти в тех же обстоятельствах, но это заставило лучше понять её Оставила более глубокое впечатление. Пройдя мимо оружейной, Калин вошёл в дежурку, снял цилиндры и верхнюю одежду и привычно повесил их на вешалку. Старый Нил только что закончил молоть кофейные зёрна на ручной мельнице и уже наслаждался ароматным напитком. Хотите? Давайте. Калин расслабленно, как у себя дома, усел в стул. Старый Нил кинул на него взгляд инахмырлсся. Попрежнему треску скаса сахара и ложка молока? Сладкоежка. Сахар вреден не только для зубов. Нет, нет и нет. Сладкме пью только кофе. А мясо, жареное или тушёное, предпочитаю есть перчёным, солёным, с фенхелем или другими приправами. Калеен всегда был сторонником разнообразия. Старый Нил быстро разобрался со своим напитком, затем отставил чашку. Хотите сразу начать или вы ещё не готовы? Дайте мне пару минут. Капитан с остальными получили сведения о месте нахождения тристи и теперь на пути к вокзалу. Я беспокоюсь, что жу у них выйдет, вздохнул Клейн. Старый Нил цокнул языком. Данные достоверны? Известен ли номер поезда? Нет, об этом и речи не было, сказал Клейн. Старый Нил внезапно рассмеялся. В подобных обстоятельствах они не приуспеют. Трейси должна быть по второстепенной последовательности 7, а им подобных так просто не схватить. Ха -ха. Не полагайтесь на предсказания, они не всемогущие. Предсказания дают некие символы, которые слишком легко неверно интерпретировать или чего-то не заметить. Колейн вспомнил собственную ошибку и почувствовал тоску, но затем со всей возможной искренностью кивнул. Да, предсказание тоже не всемогущее. Сказав это, он вздохнул, а его тело и душа внезапно погрузились в особое состояние. Колейн хотел откинуться на спинку стула и перевести дыхание, но внезапно будто услышал треск разорванной струны. Он почувствовал, как внутреннее вo что-то растворяется, становясь с ним единым целым. Каленн полуприкрыл глаза и в тишине наслаждался этим уникальным чувством. Каленну не нужно было ничьих советов, чтобы догадаться, что он окончательно усвоил зелье провится. Первый город, через который протекал тусэк после Тенгона, назывался Веления. И это была первая остановка поезда на пути из Тенгон оф Беклендс. На платформе 300 появились уже в бежевом платье полукруглые шляпки Поля шлепки украшала полупрозрачная вуаль, которая прикрывала верхнюю часть лица. И в таком виде её невозможно было опознать. Она уже отправила телеграмму своему помощнику в Тингоне, напоминая быть предельно осторожным. Она сообщила, что раздобыла деньги и купила билет на поезд до Бэкленда. Инстинкты богатой охотницы подсказывали ей, что не стоит отправляться прямо в Тингона, поэтому она сплавилась в Элению и только потом купила билет на поезд. Поราวз протяжно за свистел сбрасывая пар, а длинный металлический бегемот застыл напротив платформы, пофыркивая дымом и искрами. У Тресси не было багажа, поэтому она первой вошла в вагон. И тут же решила, что не поедет до конечной, а сойдёт через три станции и отправится дальше другими путями. В подземелье под собором Святой Селёной Клин прикрыл глаза и откинулся на спинку стула. Его целиком захватил процесс усвоения Перед глазами мелькали одна за другой. Казалось, что эти звёзды разделяли с ним некую связь и стремились друг к другу, чтобы слиться в единое целое. После того, как его покинуло чувство непредставимого голода и жажды, колень пришёл в себя и больше не видел ничего необычного. Но я чувствую себя как будто спокойнее и чище. Он открыл глаза и задумался. А в этот момент он отчётливо понял, что стал настоящим полноценным провидцем.